обосновывалась усилением ее роли в создании материально-технической базы коммунизма. Однако символом научно-технического прогресса СССР стал штурм космоса. В октябре 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли. Затем космические ракеты понесли в космос животных, облетели Луну. В апреле 1961 года в космос шагнул первый человек планеты, советский человек. Имена первых советских космонавтов были на устах всей страны. Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриан Николаев, Валентина Терешкова. Реформа управления народным хозяйством. Крупнейшей хозяйственной реформой, проведенной во второй половине 50-х годов, была реформа управления гражданской промышленностью и строительством 57 год. Осуществленный по этой реформе переход от отраслевого вертикального к территориальному горизонтальному принципу управления, создание вместо министерств совнархозов, советов народного хозяйства, преследовал следующие задачи: разрушить ведомственную монополию, приблизить управление к местам, поднять их инициативу, сбалансировать экономическое развитие республик, регионов, укрепить внутренние Хозяйственные связи и в итоге ускорить экономическое развитие. Управление же оборонной сферой экономики оставалось централизованным. Для развития реформы более 3,5 тысяч предприятий было передано из общесоюзного в республиканское подчинение, а в ведении местных советов передали вопросы производства и распределения продукции местной промышленности. Эти меры укрепили экономическую власть республик и мест, которые была значительно ограничена союзным правительством еще в конце 30-х годов. Однако реформа ударила по единой технической и технологической политике, развивать которую намеревались в 1955 году, принимая решение по НТПМ. Укрепив хозяйственные связи внутри республики регионов, она разрушила эти связи между ними, порождая местничество. Чтобы преодолеть уклон в местничество, стимулировать технический прогресс, руководство страны вновь обратилось к административному рычагу. Стали наращивать этажи управленческого аппарата, создавать республиканские совнархозы, затем ВСНХ, Высший совет народного хозяйства СССР. Управление становилось громоздким, неуклюжим. Наибольший успех гражданский сектор экономики имел в направлении жилищного строительства. В СССР массового жилищного строительства не вели, в иные периоды просто не строили жилья. Война лишила крова миллионы семей, люди жили в землянках, бараках, коммуналках. Получить отдельную благоустроенную квартиру для многих было почти несбыточной мечтой. Индустриальное домостроение воплотило эту мечту в жизнь. Московский район экспериментальной застройки Черемушки многократно повторился в других городах страны. Темпов, которыми велось жилищное строительство в первой половине 60-х, годов наша страна не знала ни до, ни после этого периода. Крупным народнохозяйственным экспериментом конца 50-х годов был переход от пятилетнего к семилетнему планированию. Утвержденный в 56-м году пятилетний план развития народного хозяйства СССР уже через год сочли неудачным и решили разрабатывать новый семилетний. Семилетка 59 65 годы охватила два последних года шестой пятилетки и следующее пятилетие. Смена плановых вех диктовалась, по мнению руководства, несколькими задачами. С помощью нового плана форсировать освоение стока страны открыть простор для научно-технического прогресса, скоординировать народнохозяйственные планы стран-членов СЭВ. За семилетие промышленный потенциал СССР увеличился почти вдвое. Вместо плановых 80% рост составил 84%, однако предприятия группы Б план не выполнили. Второе общественное политическое развитие. 20-й съезд КПСС. 20-й съезд КПСС состоялся в феврале 56 -го года. Были подведены итоги 5-й пятилетки, приняты директивы по 6-й пятилетке, 56-й 60 -й годы. Поставлена задача догнать и перегнать развитые капиталистические страны в краткие исторические сроки. Планы были сорваны, задача забыта, а съезд вошел в историю благодаря докладу, сделанному Хрущевым на последнем закрытом заседании, которого не было в повестке дня. Необходимость этого доклада Хрущев отстоял в труд спорах со своими товарищами по президиуму ЦК КПСС. Материалы к докладу о культе личности и его последствиях подготовила созданная в 1955 году по предложению Хрущева комиссии ЦК во главе с секретарем ЦК КПСС академиком. Поспеловым. В докладе были приведены многочисленные факты жестоких расправ над высокопоставленными партийными, государственными и военными деятелями во времена культа личности Сталина. Он не содержал теоретических обобщений и глубоких выводов. Вывод был один – казненные враги народа на деле были честными партийцами и советскими патриотами». Этот доклад, засекреченный от народа на 33 года, в СССР он был опубликован в 1989 году, стал главным достижением съезда. С него началось очищение партии и общества от идеологии и практики государственного террора. С другой стороны, он положил начало крупному расколу в международном коммунистическом движении. Ряд партий объявил его «ревизионистским». Шрущев настоял сказать правду о культе Сталина именно на 20-м съезде, потому что это был первый съезд после смерти Сталина. Свое развитие доклад получил в постановлении ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий, июнь 1956 -го года. В нем не было страшных фактов, но была попытка разобраться в причинах возникновения культа и его последствиях. В этом отношении постановление сделало шаг вперед после съезда. 20-й съезд КПСС положил начало широкому процессу реабилитации репрессированных в 30-х начале 50-х годов. Если с весны 1953 года реабилитация проходила осторожно и касалась узкого круга партийной элиты, то затем она коснулась миллионов простых граждан СССР, даже целых народов. В январе 1957 -го года Верховный Совет СССР восстановил справедливость в отношении репрессированных в годы войны калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев. Были восстановлена их национальная государственность, им позволили вернуться на историческое место жительства. В 1964 году был отменен указ Президиума ВС СССР от 28 августа 1941 года в отношении советских немцев, но лишь в части, содержащей огульные обвинения в пособничестве оккупантам. В 1967 году подобные обвинения сняли с крымских татар. В конце 60-х годов процесс реабилитации был свернут. Попытка переворота 1957 года. Летом 1957 года высшее руководство страны и партии пришло к выводу, что Хрущев слишком далеко зашел в разоблачениях Сталина, чем подорвал авторитет СССР и КПСС на международной арене. На волне разоблачения авторитарности в СССР вспыхнули волнения в Польше, в Венгрии. Резко обострились отношения с Китаем и Албанией, в которых в этот период утверждались собственные культы личности. Глава государства, председатель президиума ВС СССР маршал Ворошилов, глава правительства маршал Булганин, а также Молотов, Маленков, Каганович, Первухин, Сабуров, составив большинство членов президиума ЦК КПСС, приняли решение о смещении Хрущева с поста первого секретаря ЦК. С этим решением Хрущев не согласился. Его поддержали некоторые члены президиума ЦК, руководители силовых ведомств, министр обороны, маршал Советского Союза Жуков и председатель КГБ генерал Серов. На стороне Хрущева выступил пленум ЦК партии июнь 1957 года, который осудил действия «семерки» как антипартийные, направленные на пересмотр решений 20-го съезда КПСС. Вскоре все выступившие против Хрущева были отстранены от власти. Был снят со своего поста и Жуков, проявивший наибольшую активность в борьбе за Хрущева. С 1958 -го года Хрущев стал совмещать пост первого секретаря ЦК КПСС с должностью председателя Совета Министров СССР. В его руках сосредоточивается необъятная, все менее контролируемая власть. Программа КПСС 1961 года. В 1956 году 20-й съезд КПСС поручил ЦК партии подготовить проект новой партийной программы, программы строительства коммунизма в СССР. О возможности построения коммунизма в отдельно взятой стране говорил Сталин в 1939 году на 18-м съезде партии. Еще до войны была создана комиссия по подготовке партийной программы. В 1956 году новую комиссию возглавил Хрущев и осенью 1961 года проект программы был опубликован в печати для всенародного обсуждения.